Глава девятнадцатая. Уважайте матрацы, граждане. Лиза, пойдем обедать? Мне не хочется. Я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Ну, сегодня будешь есть шарлотку.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 «Иногда! Что ж тут дурного?» Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро Техносила давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройки и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих. Одно первое. Борщ монастырский и одно второе — фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради!» вырывал из бюджета пятнадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» Задумывался он вытягивая рейс с федором на небесного цвета кальки длинную и тонкую линию при таких условиях перейти на мясоедение значило гибель поэтому коля пылко заговорил подумай только пожирать трупы убитых животных людоедство под маской культуры все болезни происходят от мяса конечно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 «Ты хочешь сказать, что я дура?» «Это глупо!» «Глупая дура?» «Оставь, пожалуйста! Что это такое в самом деле?» Коля вдруг замолчал. Все больше и больше, заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши и картофельные чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета.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 «Да!» — ответила Лиза, икая от слез. «Граф ел спаржу!» «Спаржа — не мясо!» «А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел!» «И когда Анну Каренину писал, лопал, лопал, лопал!» «Да замолчи! Лопал, лопал, лопал!» «А когда Крейцерову сонату писал, «И тоже лопал?» — ядовито спросил Коля. «Крейцерова сона-то маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках. «Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим толстым? Я к тебе прицепилась с толстым! Я? Я к вам прицепилась с толстым?» Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб Натягивала голубую вязаную шапочку «Куды ты идешь? Оставь меня в покое Иду по делу» И Лиза убежала «Куда она могла пойти?» Подумал Коля Он прислушался «Много воли вашей сестре дано при советской власти» Сказали в крайнем слева пенале «Утопятся»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 И обнимают обеими руками Да как не обнимать Голубую, в Мордастых цветочках Основу своего счастья Граждане Уважайте пружинный матрац В голубых цветочках Это семейный очаг Альфа и омега меблировки Общая и целая Домашнего уюта Любовная база Отец Примуса Как сладко спать под демократический звон его пружин. Какие сладкие сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге. Каким уважением пользуется каждый матраце-владелец. Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды. Шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова. Девушки смеются над ним, они не любят идеалистов. Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи. «Под мягкий звон часов буре, Приятно отдыхать в качалке, Снежинки вьются на дворе, И, как мечты, летают галки». Пишет он эти стихи за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрац владельцев, пришедших отправлять телеграммы. Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится какая-то сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят финогент и девушки. Они хотят дружить с матрац владельцами. финогент делает это в целях фискальных преследующих государственную пользу а девушке бескорыстно повинуясь законам природы начинается цветение молодости финогент собравший налог как пчела собирает весеннюю взятку с радостным гудом улетает в свой участковый улей от хлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один Матрац ненасытен, он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна эта этажерка, ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей портьеры кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему «Пойди и купи рубель и качалку». «Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра». «Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку!» Матрас все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с Сухаревского рынка матрас, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. «И я сломлю твое упорство, поэт!» — говорит матрас. «Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. да и вообще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 Я не люблю детей. Ты полюбишь их. Вы пугаете меня, гражданин Матрац? Молчи, дурак. Ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в древе кредит на мебель. Я убью тебя, Матрац. Щенок, если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в Домоуправление. Так каждое воскресенье под радостный звон Матрацев циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и безразлично к памятникам старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут. Эх, люди жили! Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаваном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка.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 Есть захотелось еще сильней. «Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать». И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, она все-таки была матрацей-владелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд большого особняка. Там, испытывая большое наслаждение, принялась за бутерброд. Вареная собачина была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. — Пусть видят! — решила озлобленная Лиза.